о поведении Вот что рассказал старик. На этом острове живут злые колдуны. Мы не решаемся даже произнести вслух его название. Там нет людей. Поэтому и называют его остров мничей. Тарьелодышник прошептал эти слова так тихо, что доктор едва расслышал их. Старик испугно оглянулся и продолжил: Ни один человек не осмелится вступить на этот остров. Там живут драконы, огромные, рогатые драконы" они дышат огнем и пожирают людей если вам дорога жизнь не хотите туда но если никто не бывал на этом острове то откуда стало известно что там живут драконы а может быть стоит проверить правда это или глупые россказни истинная правда. Продолжал настаивать старик. Он подрагивал от страха и широко открывал глаза. Тысячи лет тому назад, когда нашей страной правил король Какабуки, это был обычный остров, но у короля была чучеща. Она слишком много говорила. Она тараторила без умолку. Она никогда не закрывала рот. А король терпеть не мог болтунов. И тогда, Какабуки приказал отвести тёщу на остров. И оставить ее там. Нет, нет. Он не собирался ее убивать. Слуги должны были каждую неделю возить на остров еду. Но когда прошла неделя, и слуги короля нагрузили лодку жареными цыплятами, и рисом, в медом и прочими блюдами с королевской кухни, они приплыли на остров, и никого там не нашли. Царю короля пропала без следа. Слуги рыскали по острову и звали ее. И тут из зарослей на них выскочил дракон. Из ноздрей у него валил дым. В пасти торчали большие как кинжалы зубы. Бедняги едва едва унесли ноги и домой и рассказали королю, каковы Что с ними приключилось на острове? Король собрал всех колдунов королевства и велел им узнать, что случилось с его сыночком. Все колдуны молчали. И только самый старый из них сказал, что злые духи превратили тёщу короля в дракона. От этого дракона пошли другие. И как только возле острова появлялась лодка, драконы выбегали на берег, открывали пасть и извергали дым и огонь. Прошла уже не одна сотня лет, но с тех пор ни один человек не ступал на остров. Вы сами знаете, Как его называют? Старик закончил свой рассказ, отвернулся от доктора и сделал вид, что спинет лодку, чтобы к нему больше не приставали с расспросами и не просили перевести на проклятый остров. Оскали. Оскали. Обратился доктор к псу